Ведьмин столб Воины Серебряной Дружины, ведомые воеводой Эйхардом, тремя линиями по 10 мечей шагали по широкой лесной дороге. В головной отряд вошли две десятки Игнация и десятка Рома. Братья Валаэрты со своими лучниками пробирались через лес, прикрывая их с двух сторон. Накатанная телегами дорога сделала крюк, и среди деревьев стала различимо широкая, возникшая явно на месте вырубки поляна. Большой, свежего сруба барак резко выделялся на фоне нескольких ветхих навесов для бревен. Две нагруженные, ровно обтесанными досками телеги стояли у дороги. В центре лагеря пришельцам из чужого страшного мира возвышался кривой, покрытый запекшийся кровью столб. Три жутких нечеловеческих лика, намалеванные на нем, озирали все вокруг. Над ними на вбитой в грудь железной скобе висело тело младенца. Два чудовищных разреза, зашитых грубой нитью, виднелись на боках, из них торчали окровавленные стебли ведьм травы. Раздутый до предела, набитый нечистимым содержимым живот, пульсировал и подрагивал. Залитые кровью глаза, лишенные век, смотрели на дорогу. Черными громадными тенями по залитой кровью земле, пошатываясь и медленно переставляя ноги, бродили мертвые тела военнопленных орков. Лагерь казался ожившим ночным кошмаром, по чьей-то злой воле появившимся под ярким полуденным солнцем. Артур жестом остановил дружину. — Великая мать-заступница! — прошептал Игнаций. — Что же это? — Ведьмин столб! — дрогнувшим голосом отозвался кто-то из отряда. По рядам воинов прокатился тихий ропот. Некоторые зашептали обереги от темных сил. Один подался назад и, наткнувшись на стоящего сзади соратника, выругался и неуверенно вернулся в линию. «Серебряные к бою!» — внезапно осипшим голосом отдал приказ Артур. «Шаг от плеча! Ударный строй!» Воины выстроились на расстоянии шага друг от друга, и, выхватив излучавшие мягкий свет зачарованные мечи, закрылись щитами. Артур с десятниками встал слева от построения. Из леса дважды крикнула сойка, ей в ответ дважды прокуковала кукушка. Лучники были готовы прикрывать своих соратников. Умерщвленный на столбе младенец, словно почувствовав присутствие живых, дернул ручками и издал пронзительный, леденящий кровь виск. В этом звуке не осталось ничего человеческого. Темная магия исказила его, добавив скрежет ржавых петель и змеиное шипение. Мертвые тела орков дернулись и медленно подняли головы к искалеченному телу малыша. Из их клыкастых ртов вырывалось хриплое рычание. Мертвяки развернулись и двинулись навстречу людям. В воздухе зашелестели стрелы. Зачарованные брендонским магом светящиеся наконечники с легкостью впивались в ничем не защищенную плоть орков. Поначалу казалось, что стрелы не причиняют им особого вреда. Но вот несколько удачно выпущенных стрел пробили крепкие кости орочьих черепов, и пораженные мертвецы безвольно повалились на землю. По рядам витязей прокатился вздох удивления. Бой еще даже не начался, а пятеро покойников уже валялись на земле без движения. «А этот бреннанский ведьмин сын знает свое дело!» — крякнул от удовольствия Игнаций. Это к нам и мечи марать не придется!» «Правильно, старшой, что взяли его!» — отозвался Ром. «Это да!» — довольно протянул Артур. «Видно, трое благоволят нам, Представляю физиономию кина, когда он узнает». Стрелы, выпущенные лучниками серебряных, продолжали косить восставшую нежить. Около двадцати пораженных орочьих тел легли, едва ли дойдя до выхода из лагеря, и только четверо мертвецов продолжали наступать. Артур мог поклясться, что они замедлились, и как будто нехотя и с опаской продолжали идти вперед. — Не может быть, — пробормотал Артур. — Они боятся, — озвучил мысль воевода игнации. Последний орк не дошел 20 шагов до первой линии щитов, как зачарованная стрела пробила ему череп ниже правого глаза. Он, хрипя, повалился лицом на дорогу и замер без движения. Артур, сдвинув брови, смотрел на тело павшего неупокоенного. Эта победа показалась ему уж слишком легкой. На несколько мгновений на лесной дороге воцарилась тишина, а потом острия мечей вскинулись к небу, и Витязи 49 издали победный клич. Их лица озрились улыбками, в глазах читались радость и облегчение. Они хлопали друг друга по плечам, обнимались, поздравляя с победой. Из леса, ликующе потрясая луками, выходили стрелки. — Принимаем похвалу и ордена за самый быстрый бой с нежитью в истории Империи! — широко улыбаясь, поклонился до земли Кэс. — Нам сфарли за этот подвиг в ладосе по гранитной стеле возвести нужно, и притом срочно! «Нахера мне она? У меня своя есть, вот здесь!» Хватая себе запах, вскинул лук над головой Фарли. «За эту битву любая девка Эделия будет рада забраться на мою Стеллу». И он принялся громче всех хохотать над своей шуткой. «Ты, братуша, сначала мне 24 серебрячка, будь цыпь, а уж после носись со своей стелой «Так и не отвадила тебя, маменька наша, врать-то! Мои молодцы 16 подстрелили, а твои только восемь!» «Закончили спор», — резко произнес Артур. «Всем в строй, живо!» «Ты чего, старшой?» Игнаций заметил озабоченное лицо воеводы и, проследив его взгляд, понял, что тот смотрит на изувеченного младенца, прибитого к окровавленному столбу в центре лагеря. «Малыш весь дергался», — дико вращал глазами и лихорадочно сучил ножками. Задрав голову, он издал новый зловещий вопль, от которого даже у самых храбрых воинов побежали мурашки. Его раздутый живот запульсировал сильнее и вспыхнул темно-бордовым сиянием. Тонкая кожа стала почти прозрачной, через нее можно было различить копошащихся в нем змей. Мягкий свет, испускаемый булатными короткими мечами витязи, неожиданно погас. По рядам воинов прокатился нервный ропот. Тела поверженных орков забились в конвульсиях и, судорожно вздрагивая, поднялись с земли. Мертвые глаза блеснули красным, и трупы двинулись на дружинников. «К оружию! что есть моча, — закричал Артур. «Серебряные! Сомкнуть ряды! Держать строй!» Пораженные воины не сразу, но все-таки выполнили приказ воеводы. Тридцать витязей с шумом захлопнули стену щитов. Два десятка лучников укрылись за их спинами, судорожно снимая колчаны и выстраиваясь в защитное построение. Ром с огромным двуручным мечом изрыгал проклятие и обещание отрубить ноги любому, кто посмеет бросить щит и бежать с поля боя. Фарли с Кэсом надрывными голосами выкрикивали приказы и торопили свои десятки занять оборону слева и справа от головного отряда. Первый орк с диким ревом обрушился всем телом на ряд щитов серебряных. Удар был такой силы, что трех воинов отбросило на шаг, и только поддержка второй линии не позволила им опрокинуться. Витязи принялись колоть мертвеца мечами. Острая сталь оставляла на усиленной темным колдовством плоти глубокие раны, но не могла остановить его. «Голова! Бейте в голову!» — выкрикнул Артур. Несколько уколов тут же лишили орка глаз и пробили череп. Орк немного замедлился и ослабил напор. Воины второго ряда, поддерживая впереди стоящих, помогли отбросить его назад и восстановить линию. Ром выскочил вперед и со всей силы обрушил свой огромный меч на голову покойника, разрубив ее надвое. Мертвец застыл на месте. Ром размахнулся еще раз, и меч, проделав широкую дугу, рассек его тело пополам, отделив туловище от ног. Черная кровавая жижа брызнула на красные щиты. «Десятник Строумен, за линию!» — скомандовал Артур, заметив сразу трех приближающихся мертвецов. Щиты раскрылись, пропуская десятника, и тут же сомкнулись за его спиной. «Линии! Двойная смена!» — послышался приказ воеводы. Витязи второй линии сделали шаг в сторону, пропуская вглубь построения впереди стоящих. Еще два заученных шага, и они, оказавшись в авангарде, сомкнули щиты, готовясь отражать натиск.